Сидя на влажной траве, я чувствовал, как кружится моя голова. Меня бросало то в жар, то в холод. Пересохший язык прилип к небу, губы кровоточили. У меня ныло левое плечо в том месте, на которое пришелся удар копья. Другие раны причиняли колющую боль. Падая с лошади, я сильно ушибся, а моя туника была вся залита кровью. Но все это было не так нестерпимо, как душевные муки, с которыми я возвратился к действительности, поражение, бесчестие. Дай мне спокойно умереть, Флавий. Если бы боги пожелали, чтобы ты был мертв в трибун, они бы отняли у тебя твою жизнь сегодня, не ропщи. Почему я не умер? Ведь все те, кто меня окружал, лежат теперь бездыханные там, на равнине. Почему в конце сражения меня не прикончили германцы, объезжавшие поле боя, добивая раненых и обирая убитых? Преимущественно офицеров. По какой странной случайности Флавий нашел меня среди этой груды тел? И как могло случиться, что гальский центурион, которого я видел во главе отчаянно атакующих вспомогательных войск, был еще жив? Знаешь, трибун, сегодня со мной произошло что-то неслыханное. Я видел, или мне это только показалось, что-то вроде белого свечения, которое окружило меня». И я прошел сквозь ряды германцев, Будто став невидимым. То ли Минерва, То ли кто-то еще из богов Защитил тебя, Флавий, — ответил я. Про себя я подумал, Что, скорее всего, Центурион контужен и бредит. Ты прав, трибун, Нас защитили боги. Флавий... Счастлив верой в богов. У меня не было ни этого счастья, ни и слабости. Мы провели остаток ночи под кустом, Прижавшись друг к другу, стараясь согреться. Флавий спас свою флягу с пикетом. Он дал мне напиться, И питье с привкусом уксуса Показалось мне таким же приятным, Как знаменитое фалернское вино. И наступил рассвет. Туши околевших лошадей, Содеревеневшими ногами и раздувшимся брюком, Бесчисленные человеческие тела Были приплюснуты к земле, Будто с упованием вернуться в нее И стать прахом. Я узнал векселария, В залитой кровью шкуре пантеры, С раскроенным черепом, Среди убитых было много германцев. Наши легионы умели защищаться. От груды трупов уже начал распространяться смрад. В седьмом часу солнце было в зените. Армений спустился в равнину верхом на жеребце бара. Два военачальника слева и справа от него держали в руках наших орлов. Немного позади ехала боевая колесница, которой правила светловолосая женщина. Германцы имеют обыкновение брать с собой жен на войну. Сознание, что в случае поражения жены попадут в рабство, удесятеряет их силы. Той светловолосой женщиной была Гудрун, дочь Сегеста которую когда-то похитил Герман и сделал своей королевой. Она была очень красива. Арминий взобрался на пригорок, возвышавшийся над местностью, и обратился с речью к своим войскам. Он схватил орлов, потряс ими, плюнул и бросил на землю под копыта своего жеребца. ряды варваров раздвинулись, показалось Вереница людей. Это были наши, захваченные в плен, Декурионы, центурионы, Командующие первыми центуриями, И среди них трибун девятнадцатого легиона Марк Сабин Грицин, мой друг. Одних германцы повесили, Других обезглавили или бросили во рвы, утыканные кольями. Армений потребовал, чтобы мимо него провели грецина. И пока палачи истребляли наших солдат, он разглядывал его, надеясь заметить в его лице выражение ужаса и паники.